Глава двадцать пятая. София. На вечер мы приехали, когда празднование было в самом разгаре. Поплутав немного среди толпы выпускников, некоторые из которых уже были на веселе, мы, наконец, нашли Клэри и Фрэнка. Подруга сияла от предвкушения сегодняшнего вечера, что говорили за нее широкая улыбка и заинтересованный взгляд. Фрэнк же стоял угрюмый и взвинченный, каким ранее мне не приходилось его видеть. Одеяние Фрэнка было идентичным Мэтью, разве что рубашку он выбрал черного цвета. Со стороны они выглядели будто инь и янь. Один олицетворял добро и благие намерения, когда второй — темноту и что-то зловещее. От Клэри же было не оторвать глаз. Она отдала предпочтение красному цвету. Платье на бретелях обтянуло ее тело, словно вторая кожа, идеально подчеркивая ее прелестные формы, имея внушительный разрез на бедре и оголяя стройные шикарные ноги. На ногах — открытые босоножки на высоченном каблуке. Волосы мелкими кудрями струились по плечам девушки. «Ну, — Но ничего себе! — оглядывая подругу с ног до головы, немного смутилась я. На фоне Кларисы я выглядела слишком чисто и невинно. — Довольно смело. — Спасибо, подруга, ты тоже шикарно выглядишь! — притянув меня в свои объятия, ответила Клэри. После того, как подруга меня отпустила, к нам подошел Мэт и крепко обнял сестру, а затем пожал руку Фрэнку. «Поздравляю!» — сдержанно сказал мой волк. «Спасибо, братик!» — во весь рот лукаво ответила ему Клери, а затем, повернувшись ко мне, добавила. «Выпускной! Мы это сделали!» «Да, даже не верится!» «Ладно, мальчики, вы пока тут посплетничайте, а мы пойдем танцевать!» Развернувшись и не говоря больше ни слова парням, Клэрри взяла меня под руку и повела в сторону столов с напитками. «Мне показалось или Фрэнк и правда немного не в духе?» «Не обращай внимания, он в последнее время всегда не в духе», — раздраженно проговорила Морган. «Расскажешь?» «Видите ли, ему не понравился мой наряд, он слишком откровенный, и я в нем похожу на девушку легкого поведения». Несмотря на меня, ответила подруга. «Он прямо так и сказал?» Осторожно уточнила я. Но не совсем так, конечно, но суть в текст была вложена именно это. Заранее платье, я так понимаю, он не видел. Конечно, нет. Я, конечно, все чаще остаюсь ночевать у него, но мои вещи находятся еще пока в доме родителей. Я даже и не знаю, что тебе сказать или посоветовать. Сама знаешь, я в плане отношений полный ноль. Опустив глаза в пол, тихо сказала я. А ничего не нужно говорить. Взяв меня за руки, приободрила Клэрри. Давай просто веселиться и получать удовольствие от сегодняшнего вечера. Как-никак у нас выпускной. После чего подруга потащила меня на танцпол. Мы танцевали и веселились. Парни пили пиво, а мы с Клэрри решили остановить выбор на безалкогольных коктейлях. Вечер действительно проходил удивительно спокойно и потрясающе. Фрэнк, Клэрри, Мэтт и я держались немного поодаль от подвыпивших выпускников. Еще немного, и мы планировали улизнуть и остаток вечера провести вдали от шумихи, которая сейчас происходила вокруг. Куда именно мы направимся, нас с Клэри не посвятили. Сказали только, что они подготовили нам сюрприз. Я испытывала некое волнение. Это мои первые серьезные отношения еще и с парнем, о котором я мечтала столько, сколько помню себя в сознательном возрасте. Раньше я и подумать не могла, что Мэт окажется таким нежным, чутким и удивительным. Мне действительно было хорошо, спокойно и комфортно рядом с ним. Я понимала, что по уши безоговорочно втрескалось в него. Мэт не стеснялся на людях показывать свою заботу обо мне, что подкупало меня еще больше. Ведущий объявил медленный танец, и парни повели нас в центр танцпола. Вокруг нас стали собираться другие парочки, постепенно подтягивающиеся на танцевальную площадку, и не спеша раскачивались в танце. Что произошло дальше, никто не понял. Сначала прогремел взрыв со стороны входа, затем где-то в районе диджея, а дальше что-то взорвалось рядом с нами, отчего меня отбросило в сторону и оглушило. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я смогла хоть немного соображать. Вокруг все было в дыму, от которого слезились глаза, и трудно было дышать. У людей была паника, кто-то кричал, кто-то лежал без сознания. Люди в ужасе бегали, пытаясь найти выход. Я нигде не видела Морганов и Фрэнка. Отчего стала впадать в панику. Я не знала, смогли ли они выбраться или были где-то здесь, из-за чего не понимала, как мне поступить, попытаться выбраться наружу или броситься на их поиски. У меня дико кружилась голова, а к горлу подступала тошнота. Я еле смогла подняться на ноги и стала оглядываться по сторонам, пытаясь сообразить, в какой стороне находится выход. Мне нужно выбраться на улицу. и уже там я смогу позвать на помощь. Другим способом я не смогу никому помочь. Я стала двигаться к стене, а уже по ней попробовать выйти на воздух. У меня ушло немало времени, пока удача улыбнулась мне, и я смогла выбраться на улицу. Вокруг творился полный ужас. Большая часть, у которой еще оставались силы, смогла перевоплотиться в волков. Кто-то из оборотней держал оборону, не давая подойти к школе. Кто-то сцепился в схватке с другими волками, как я поняла, чужаками. Среди чужаков были и ведьмы. Это я поняла по свечению, исходившему от них, которое помогало им держать оборону, что помогало воздействовать на наших оборотней. С помощью заклинаний ведьмы атаковали оборотней из нашей стаи. и те скулили от дикой боли, которую я ощущала на себе. Когда я осозналась сама себе в том, что влюбилась в Мэтью, я приняла его, я сделала то, о чем говорила Радмира, я приняла своего волка таким, кем он являлся, и приняла его стаю как свою, нашу стаю, теперь это была и моя семья тоже. И сейчас я ощущала каждого волка из стаи. Более того, я могла переключаться от мыслей и чувств одного к другому, Я чувствовала их боль как свою, и меня начал захлестывать гнев. Я ощущала, как во мне что-то менялось. Я чувствовала, как по моим венам словно раскаленная лавина растекала тепло, которое придавало мне сил. Я стала чувствовать себя сильнее, а еще недавнюю слабость будто рукой сняло. Кисти моих рук зудели, словно прося отпустить силу, которой скопилась слишком много. И я повиновалась. Я расслабилась. И отпустила себя, чувствуя, как из моего тела выходит что-то и устремляется к нашим волкам, что дает им защиту. Волки стали приходить в себя, не чувствуя больше давления со стороны ведьм. Все взгляды присутствующих устремились на меня. Оборотни из нашей стаи смотрели на меня с восхищением и благодарностью, противники же с презрением и завистью. — Вот она! — выкрикнул кто-то из толпы нападавших. — Берем ее и уходим! Я заметила, как из разных сторон в мою сторону бросились волки и один маг, которого я до этого не заметила. Как я поняла, что это был именно маг по его силе, которая чем-то была схожа с моей, но уступала намного. Я собрала весь свой гнев в кулак и направила на противников, что сбило силой волков, но лишь только замедлило шаг мага, но не остановила его полностью. Он продолжал двигаться в мою сторону, а я стала ждать его дальнейших действий. «Так вот ты какая!» — симфония, рожденная от четырех стихийника. Обходя меня по кругу, хриповатым голосом проговорил мужчина. Его голос обволакивал и слегка затуманивал мой разум. Мужчина был довольно молод, может, если только на пару лет старше Мэтью. Довольно красив, с правильными чертами лица, волосы светло-русые, глаза небесно-голубые. небольшая щетина, которая придавала ему брутальности. Я не чувствовала с его стороны давления на меня, но и сама не могла ничего сделать, как будто что-то меня удерживало и не давало причинить ему боли. Сила и мощь, исходящие от него, будто были мне отдаленно знакомы, но я точно видела его впервые. Кто ты? задала я интересующий меня вопрос. Меня зовут Юха Смиллер, и я твой двоюродный брат по отцу. В эту секунду я испытала огромный спектр эмоций. Шок, сомнение, радость, волнение, опасение, я не знала, говорит ли он правду или тем самым пытается ввести меня в заблуждение, чтобы усыпить мою бдительность и затуманить разум. При этом я не могла отрицать, что ощущала от его присутствия что-то родное, как будто недостающие частички пазла сошлись. Откуда мне знать, что ты говоришь правду, а не пытаешься подчинить себе мое сознание? Настороженно поинтересовалась я, все так же держась на расстоянии от него. «Никак», — спокойно ответил мой собеседник, — «ты никак этого не узнаешь, но ты можешь поверить. Не мне, себе. Ты же тоже это чувствуешь?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Ты чувствуешь то же, что чувствую я, что-то родное». «Ты ошибаешься», — упрямилась я. «Моя сила заключается в том, что я могу отслеживать динамику человека». По этой динамике я могу понять, о чем человек думает, что ощущает, о чем помышляет. Складно говоришь, но я не могу быть уверена в том, что ты не пытаешься меня усыпить, потому что по-другому тебе не одолеть меня. Ты, конечно, безусловно сильна, София, но твоя сила только проснулась, и ты еще не до конца можешь ее контролировать, что не помешает мне тебя обезвредить на время, чтобы, скажем, вколоть снотворное и умыкнуть отсюда, однако... Я стою перед тобой и пытаюсь до тебя достучаться. Я не враг тебе, София, я союзник. Но ты пришел сюда с врагами!» Возмущенно прикрикнула я, отчего из моего тела вырвался сгусток энергии и ударил по электрическим проводам, находящимся рядом с нами, и те моментально вспыхнули огнем. «Тише, тише, сестренка!» — в знак капитуляции поднял руки парень. «Я одиночка. Да, я пришел с ними, но я не на их стороне». Я совсем недавно узнал о твоем существовании и решил найти тебя. Мои поиски привели меня в стаю бурых волков. Я попытался втереться к ним в доверие и узнал, что они готовят облаву на вашу стаю. А тебе стало известно совсем недавно, но люди уже успели сложить легенды. Твоя сила безгранична, и, естественно, каждый хочет получить тебя в свое пользование. Я здесь, чтобы помочь тебе. Альфа этой стаи не стал исключением». Он настолько загорелся жаждой сделать свою стаю самой сильной и могущественной, что заключил сделку с кланом ведьм. Он пообещал им свое покровительство и защиту, от них же требовалось разорвать истинность с твоей парой и привязку с этим Альфой. — Я тебе не верю. У меня поползли мурашки по телу от услышанного. Настолько это было мерзко. Я это чувствую и прошу лишь дать мне шанс доказать тебе, что я не враг. «Зачем тебе это?» «Мой отец перед смертью взял с меня обещание, что я не брошу тебя в беде и обучу всему, что умею сам. Послушай, я обязательно тебе обо всем расскажу, но позже, после того, как все закончится. Не знаю почему, но я ему поверила. Может, это было и глупо с моей стороны, но я ничего не могла с собой поделать». «А ну отойди от нее!» Злобно прорычал голос моего волка за спиной Юхаса. Только сейчас я заметила, как Мэтью быстро направляется в нашу сторону. Его правая бровь была рассечена, и по лицу сильно стекали капли крови. Он был весь в грязи, рубашка разорвана. — Стой, Мэтью, он нам не враг! — выскочила я навстречу возлюбленному, пытаясь его остановить. — Отойди, София! Не глядя на меня, попытался отодвинуть сторону Мэт. Мэт, посмотри на меня! Я чувствовала, что еще чуть-чуть, и он перевоплотится. Позволь мне объяснить. Но на него мои слова не подействовали. Сейчас в нем было больше хищника, чем человека. И я не придумала ничего лучше, как пустить свою силу, чтобы немного привести его в чувство. Когда парень посмотрел на меня, я продолжила. Мэт, это Юхас, он маг, а еще он мой двоюродный брат по отцу, он здесь, чтобы помочь нам. Мэттью долго всматривался в мои глаза, пытаясь найти в них какие-то признаки чар. и, не найдя ничего подобного, немного расслабился. Пока мы с Мэтью пытались немного успокоиться, не заметили, как в нашу сторону несется волк. И уже в следующую секунду Мэтт сбил с ног просто огромных размеров темно-коричневый волк с яркими желтыми глазами. Он вцепился клыками в руку Мэтью, что мешало моему волку увернуться и сбросить того с себя. Я не могла на это спокойно смотреть и, собрав всю свою энергию, направила разряды электричества на противника, от чего того отбросила на приличное расстояние от Мэта. Я не понимала, у кого могла позаимствовать силу электричества, и, оглянувшись назад, увидела довольно улыбающегося названого брата. Сомнений не было, что это он великодушно предоставил свою силу. Я махнула головой в знак благодарности и вернула все свое внимание на Мэтью и второго волка. Юхас же направился на помощь остальным. Пока противник вставал на лапы, Мэт воспользовался заминкой и в считанные секунды перевоплотился, и вот напротив противника уже стоял огромный черный волк. Тот самый волк из моих снов. Далее творился просто кошмар. Оборотни вцепились в схватке не на жизнь, а на смерть. Они рвали друг друга на куски, оставляя на теле соперника глубокие раны. — Ты совершил большую ошибку, Альфа, напав на нашу стаю! — услышала я в своей голове голос Мэтью, когда ему, наконец, удалось сбить с ног противника и прижать своим телом. — Она станет моей, щенок! — глумился над ним волк. — Разве это справедливо, что такая драгоценность досталась только одному оборотню? — Она моя истинная пара, а я сын Альфы, тебе не уйти отсюда живым! Злился мой волк. А я и не собираюсь бежать, словно трус с поля боя. Я уйду отсюда только с ней, или не уйду совсем. Только вот от моей смерти проблем не убавится. С нами пришел сильный клан ведьм, вам не одолеть их всех. Ты недооцениваешь наших людей. В любом случае это ничего не решит, о ней уже знают многие в округе. И лишь вопрос времени, когда на вас совершит облаву кто-то еще. Каждый хочет получить этот лакомый кусочек себе. Больше Мэтью не дал ничего сказать чужому Альфе, вцепившись ему в глотку. Тот скончался почти мгновенно, захлебнувшись собственной кровью. Подойдя ко мне в обличии волка, Мэт старался ступать осторожно, дабы не спугнуть меня. Но я не боялась его. Больше нет. Я присела на корточки и осторожно поцеловала волка в его морду, потом поднялась на ноги, и мы направились бок о бок к остальным. С этим нужно было заканчивать. Спустя какое-то время к нам прибыла подмога. Оборотни во главе Альфы и его верного Беты в два счета перегрызли остальных противников, кто остался сражаться до последнего. Правда, были и такие, которые сбежали, когда поняли, что эту битву им не одолеть. Как оказалось позже, они долгое время не могли к нам пробиться из-за заклинания в виде купола, поставленного ведьмами. Заклинание пало, когда мы с Мэтью вернулись к остальным, и я смогла противостоять силе ведьм. Среди наших было также немало пострадавших, но обошлось без смертей. — Девочка моя, как ты? Ты не ранена? — налетела на меня мама, осматривая каждую частичку моего тела, когда мы вернулись в особняк Альфы. — Мамуль, я в порядке, насколько это возможно, — обнимая, пыталась успокоить родительницу. — Мы так за вас испугались, — проговорила миссис Морган, привлекая в свои объятия меня, а после Мэтта. — С нами действительно все в порядке, София большая молодец, она смогла обуздать свою силу и здорово нам помогла. Посмотрев на меня с восхищением, с гордостью сказал Мэт. И это полная правда, София реально очень крута, — восхищенно сказал Френ. Они с Клэри отправились в дом Альфы сразу после бойни, подругу не слабо потрепали, и ей нужен был покой, чтобы восстановиться. Мы же с Мэтом остались помочь пострадавшим. Через пару часов вернулись и мистер Морган и Джимми. Отчим первым делом бросился ко мне и заключил свои крепкие и надежные объятия, прямо как в детстве. — Боже, зайчонок, как же я испугался за тебя! — Зайчонок, так Джимми называл меня в детстве. — Я в порядке, пап. Мы всем составом поужинали, после чего родители отправились домой, а я осталась в доме Морганов.